Глава 59. Консуэлла была глубоко растрогана заявлением, которое восстанавливало её в собственном мнении и успокаивало совесть её. До семи минут она часто и не без страха думала о неосторожности, с какой отдавалась великодушию своему и мужеству. Теперь она была и оправдана, и награждена за них. Радостные слёзы её примешались к слезам старика, и оба долгое время оставались слишком взволнованными, чтобы продолжать разговор. Однако Консуэла все еще не понимала сделанного ей предложения, а граф, полагая, что совсем ясно выразился, считал ее молчание за признак согласия и признательности. «Я иду, — сказал он ей, — наконец, привести сына к вашим ногам, чтоб и он благословил вас вместе со мной» когда узнает о своём великом благополучии. «Остановитесь, ваша светлость», — сказала Консуэла, совершенно ошеломлённая такой поспешностью. «Я не понимаю, чего вы от меня требуете. Вы одобряете чувства ко мне графа Альберта и мою ему преданность. Вы оказываете мне доверие и знаете, что я не злоупотреблю им. Но как я могу связать себя обещанием посвятить всю свою жизнь дружбе столь щекотливого свойства, и отлично вижу, что вы полагаетесь на время и мою рассудительность, как на поддержку в нравственном оздоровлении вашего благородного сына и ослаблении его слишком живой привязанности ко мне. Но я не знаю, надолго ли ещё хватит у меня этой силы, да если бы даже подобного рода близости не была опасной для человека, экзальтированного как он» то я-то не свободна посвящать свои дни этой достославной деятельности. Я не принадлежу себе». «О, Боже, что вы говорите, консуэла Вы, стало быть, не поняли меня? Или обманули, сказав, что свободны, что нет у вас ни сердечной привязанности, ни семьи? Но ваша светлость», — продолжала недоумевающая консуэла «у меня есть цель, призвание». «Профессия, я принадлежу искусству, которому посвятила себя с детства». «Что вы говорите, великий Боже? Вы хотите возвратиться к сцене?» «Я не знаю ещё и сказала правду, утверждая, что меня больше не влечёт туда. Я выносила пока только страшные страдания из этой бурной карьеры, но всё же чувствую, что с моей стороны было бы слишком большой смелостью обещать, что откажусь от неё навек». Она была моим назначением. А кто знает, возможно ли уйти от своей судьбы, от намеченного себе будущего. Вступлю ли я на подмостки или стану заниматься уроками, концертами, всё же я певица и должна оставаться ею. Да и на что бы я была годной? Где могу найти независимость? Чем займу свой ум, привычный к труду и жаждущий подобного рода волнений? «О, Консуэла, Консуэла! с горечью воскликнул граф Христиан. «Все, что вы говорите, правда. Но мне думалось, что вы любите моего сына. И вижу теперь, что нет. А если бы я полюбила его тем страстным чувством, какое требуется для полного отречения от себя? Что сказали бы вы, ваша светлость?» В свою очередь воскликнула выведенное из терпения Консуэла. «Вы решили, стало быть, что женщине невозможно влюбиться в графа Альберта, если просите меня остаться с ним навсегда? Что вы? Или я неясно высказался? Или вы принимаете меня за безумца, милая Консуэла? Разве не просил я вас отдать и сердце, и руку сыну? Не поверг разве к вашим ногам законного и бесспорно почтенного союза? Если бы вы любили Альберта, вы, конечно, нашли бы в счастье делить с ним жизнь вознаграждение за потерю славы своей и триумфов, но вы не любите его, так как считаете невозможным отказаться от того, что называете назначением своей судьбы. Это объяснение явилось запоздалым, безведомо даже и для самого добродушного христиана. Не без примеси ужаса и смертельного отвращения, жертвовал старый вельможа счастью сына всеми жизненными взглядами, всеми убеждениями своей касты, когда же после долгой и тяжкой борьбы с Альбертом и самим собой он совершил своё жертвоприношение, то окончательное закрепление столь страшного акта не могло без насилия перейти из сердца его на язык. Консуэла почувствовала или угадала это, ибо в минуту, когда христиан как будто отказывался от намерения вынудить у неё согласие на этот брак, на лице старика отразилась невольная радость — смешанная с каким-то непонятным отчаянием. Консуэла мигом постигла своё положение, и гордость, пожарную чересчур личная, возбудила в ней отвращение к сделанному ей предложению. «Вам угодно, чтобы я стала женой графа Альберта?» сказала она, ещё ошеломлённая этим странным предложением. «Вы согласились бы назвать меня дочерью, дозволили бы мне носить ваше имя, Представили бы меня вашей родней и друзьям. Ах, ваша светлость! Как вы любите вашего сына, и как сын любит вас! Если вы видите в этом какое-то необычайное великодушие, консуэла то, стало быть, вашему сердцу оно недоступно, или же вы считаете предмет, недостойным его? «Ваша светлость», — сказала консуэла после минутного размышления и закрыв руками лицо, — «я точно во сне». Гордость помимо воли поднимается во мне при мысли о всех тех унижениях, которыми переполнилась бы моя жизнь, если бы я дерзнула принять жертву, подсказанную вам вашей отеческой любовью. Но кто же бы посмел унижать вас, консуэла, когда и отец, и сын поставили бы вас под защиту брака и семьи? А тётушка, ваша светлость, тётушка, она заступает ведь здесь роль родной матери, Разве это не заставило бы её краснеть? Она сама явится присоединить свои мольбы к нашим, если вы только согласитесь дать уговорить себя. Не требуйте от человеческой слабости того, что превышает её силы. Любовник и отец могут вынести и унижение, и горе отказа. Тётушке не справиться с этим. Но уверенные в успехе мы приведём её в ваше объятие, дитя моё. «Ваша светлость», — сказала трепетавшая Консуэла. «Граф Альберт говорил вам, стало быть, что я люблю его?» «Нет», — отвечал граф, поражённый внезапным воспоминанием. «Альберт говорил мне, что препятствие в вашем сердце. Он сто раз повторял мне это, но я не поверил ему. Ваша сдержанность достаточно оправдалась в глазах моих вашим прямодушием и скромностью». Но мне казалось, что, сняв с вас все ваши сомнения, я добьюсь от вас признания, в котором вы отказали ему. А что он сказал вам о нашей сегодняшней прогулке? — Одно слово. Попробуйте, папенька, это единственный способ узнать, гордость или отвращение закрывают мне доступ в ее сердце. — Увы, ваша светлость. Что вы будете обо мне думать, если я скажу вам, что и сама не знаю? Подумаю, что это отвращение, милая моя консуэла, Ах, сын мой, бедный мой сын! Как несчастна судьба его! Не иметь возможности быть любимым единственной женщиной, которую он мог полюбить, кроме которой, быть может, никогда никого не полюбит. Только этого последнего несчастья не доставало нам. О, Боже мой! Вы должны ненавидеть меня, Ваша Светлость! Вам непонятно, как может не уступить моя гордость, когда вы в жертву приносите свою. Во мне, бедная девушке, она представляется вам менее законной, а между тем, поверьте, что в эту минуту в сердце моём происходит борьба не менее жестокая, чем та, над которой вы восторжествовали. Это понятно мне. Не думайте, сеньору, что я не настолько уважаю стыдливость, прямодушие и бескорыстие, что не оценил гордости, опирающейся на такие сокровища. Но то, над чем восторжествовало отцовское чувство, вы видите, что я весь вам высказываюсь. Думается, мне восторжествует и женская любовь. Ну что же, если бы даже вся жизнь Альберта и ваша, а также и моя, обратилась бы — это моё предположение — в борьбу с светскими предрассудками?» от которых пришлось бы долго и много страдать и нам троим, и сестре вместе с нами. Разве наша взаимная нежность, убеждение совести и плоды нашей преданности не помогли бы нам одолеть всего этого света вместе взятого? Великая любовь считает ничтожными все те бедствия, которые страшат вас за себя и за нас. Но вы с тоскою и страхом ищете этой любви в глубине души вашей». «И не находите её там, Консуэла, потому что её там нет». «Ну да, в этом и только в этом вопросе», — сказала Консуэла, крепко прижимая руки к сердцу. «Всё остальное — ничто, и у меня тоже были предрассудки. Ваш пример показывает мне, что и я обязана растоптать их ногами и сравняться с вами в величии и геройстве. Не будем же больше касаться ни моих отвращений, ни моего ложного стыда». Оставим также в стороне и мою будущность, и мое искусство, — добавила она с глубоким вздохом. Я сумела бы и от них отречься, если бы... если бы любила Альберта. Вот в этом-то для меня и весь вопрос. Выслушайте меня, ваша светлость. Я сто раз спрашивала себя об этом, но никогда с той спокойной уверенностью, какую способна мне дать только ваша поддержка. Как могла бы я серьезно ставить себе подобный вопрос, когда он являлся мне и безумием, и преступлением. Теперь я буду, кажется, в состоянии и разобраться в нём и решить его. Позвольте мне несколько дней подумать о нём и узнать, есть ли безмерная моя преданность к нему то уважение и безграничное почтение, какие внушают мне его добродетели, мощная симпатия и странная власть надо мной, его слово, следствие любви или удивление. Ведь я испытываю всё это, ваша светлость, но со всем этим вступает в борьбу неописуемый ужас, глубокая печаль, и я буду вполне откровенно с вами, благородный друг мой, воспоминания о любви менее восторженной, но более мягкой, нежной и совсем не похожей на эту. «Странная и благородная девушка», ответил растроганный граф-христиан. «Сколько мудрости!» и вместе причудливости в ваших словах и воззрениях. Вы во многом схожи с моим несчастным Альбертом, а тревожная неуверенность ваших чувств напоминает мне жену мою, мою благородную, мою печальную красавицу Ванду. О, консуэла вы вызываете во мне сладкое и вместе горькое воспоминание. Я собирался сказать вам «победите в себе нерешительность». Справьтесь со всеми своими опасениями. Полюбите из добродетели, из величия души, из сострадания, побуждением благочестивого и страстного милосердия. Полюбите этого обожающего вас, несчастного человека, который и не даст вам, быть может, счастья, зато будет обязан вам спасением души и даст вам заслужить награду небесную. Но вы напомнили мне его мать отдавшуюся мне по долгу и дружбе. Она не могла почувствовать ко мне, человеку простому, добродушному и несмелому, той восторженной любви, которая сжигала её воображение. Она до конца осталась и верной, и великодушной, но как страдала. Увы, её привязанность была для меня и радостью, и мучением, её постоянство для меня и гордостью, и укором. Она умерла с горя. Моё же сердце разбилось навек. И если я в настоящее время ничтожное существо, незаметное и умершее прежде смерти, так вы не особенно этому удивляйтесь, Консуэло? Я выстрадал то, чего не понять никому, о чём никому не рассказывал и в чём с трепетом каюсь перед вами. Ах, чем уговаривать вас на такое жертвоприношение, и убеждать Альберта принять его, пусть лучше глаза мои закроются в горе, и сын мой теперь же умрёт под ударом своей судьбы. Не слишком хорошо известно, чего стоит насилие над природой и борьба с ненасытной потребностью душ. «Поразмыслите же хорошенько, дочь моя», — прибавил старый граф, прижав Консуэла к своей надрываемой рыданием груди и целуя с отеческой любовью её благородное чело. Всё будет к лучшему так, если вам придётся отказать ему. Альберт, подготовленный тревогой, не будет уже так ошеломлён, как это случилось бы сегодня, страшной вестью». Они расстались вслед за этим условием, и Консуэла, пробравшись к галереями, со страхом, что встретит там Анзалета, заперлась в своей комнате, измученная волнениями и усталостью. Она попробовала сначала вернуть себе необходимый покой, попытавшись заснуть немного. Она чувствовала себя разбитой и, бросившись на постель, вскоре впала в какое-то забытье, скорее тяжелое, чем восстанавливающее. Ей бы хотелось заснуть с мыслью об Альберте, чтобы дать ей созреть в себе во время тех загадочных проявлений сна, в которых, мы думаем иногда, найти пророческий смысл для озабочивающих нас вещей. На отрывочные сновидения её в продолжении нескольких часов всё приводили ей на глаза Анзалета вместо графа Альберта. Всё ту же Венецию, ту же Корта Минелли, всё ту же её первую любовь, мирную, улыбающуюся, поэтичную. И каждый раз, когда она просыпалась, воспоминание об Альберте связывалось с воспоминанием о зловещем гроте, где звук скрипки, удесятерённый от эхо пустыни, вызывал мёртвых и плакал над свежей могилой из Дэнка. При этой мысли страх и печаль закрывали её сердце для порывов привязанности. Будущее, которое предлагали ей, представлялось не иначе, как среди холодной тьмы и кровавых видений, тогда как прошлое, ликующее и богатое содержанием расширяло ей грудь, и заставляла усиленно биться ее, ее сердце. Ей казалось, что в грезах об этом прошлом ей слышится ее собственный голос, раздающимся в пространстве, заполняющим природу, необъятным и мощно несущимся к высим небесным. Меж тем, как тот же голос становился резким, глухим и терялся, подобно смертельному храпу, в подземных безднах при воспоминании о призрачных звуках, скрипки пещеры. Эти смутные грёзы так утомили её, что она встала с целью от них отделаться, и, услыхав первый призыв колокола, напомнивший ей, что до обеда оставалось всего только полчаса, она принялась за свой туалет, не переставая думать всё об одном и том же. Но странное дело, в первый раз в жизни отнеслась она внимательно к своему зеркалу, и более занялась своей прической и одеянием, чем серьёзными делами, для которых приискивала разрешение. Помимо воли она украшала себя, желала казаться красивой. И не для того, чтобы возбудить страсть или ревность в обоих своих возлюбленных. Ощущала она этот неотразимый порыв кокетства. Она думала и могла думать только об одном из них. Альберт никогда ни словом не коснулся её наружности, Восторженные страсти рисовала ему красоту её, быть может, больше, чем то было на самом деле. Но мысли его были до того возвышены, и любовь до того необъятна, что он побоялся бы осквернить её, взглянув на неё опьянённым взором любовника или испытующим взором удовлетворённого художника. Она оставалась для него всегда окутанной облаком, который глаз его не дерзал проникнуть и которая мысль его окружала ещё кроме того блестящим ореолом случалось ли ей быть более или менее привлекательной для него она оставалась всё той же он видал её мертвенно бледной и сохшей увядшей в борьбе со смертью и более похожей на призрак чем на женщину и выискивал тогда в чертах её с тревожной пытливостью более или менее угрожающих признаков недуга но не знал Была ли она минутами некрасива и могла ли служить предметом ужаса или отвращения? Когда же ей вернулись блеск молодости и жизненное выражение, он не заметил, уменьшилась ли или увеличилась её красота. Она была для него и в жизни, как в смерти, идеалом всего молодого, всего святого, всей красоты, единой и несравненной. Оттого Кунсуэлла никогда и не думала о нём у своего зеркала. Но какая разница со стороны Анзалета? С какой щепетильной внимательностью он её разглядывал, судил и разбирал в своём воображении в тот день, когда спросил себя, не дурнушка ли она? Как он обращал внимание на мельчайшие частности её красоты, на малейшие старания ее понравиться ему, как он знал её волосы, руки, ноги, Её походку, цвета, возвышавшие свежесть ее лица, всякую складку её одежды, и с каким пылким одушевлением хвалил её, с какой чувственной негой любовался ею. Целомудренная девушка не понимала в то время своего сердечного трепета. Она и теперь ещё не хотела понять его, но испытывала его почти с такой же силой и теперь ещё при мысли, что снова предстанет пред ним. Она сердилась на себя. Краснела от стыда и досады старалась украшать себя только ради одного Альберта, и, тем не менее, подбирала прическу, ленту и даже взгляд, какие нравились Санзалета. «Увы! Увы!» — сказала она себе, отрываясь от зеркала, когда окончила туалет. «Неужели я и вправду могу думать только о нём, и былая любовь имеет надо мной большую власть, чем настоящее презрение, чем приманки новой любви?» Как не гляжу я на будущее, без него оно представляется мне одним ужасом и отчаянием. Но каково было бы оно с ним? Не знаю я разве, что чудные дни в Венеции никогда не вернутся, что невинность не стала бы больше обитать между нами, что душа Анзалета развращена безвозвратно, что ласки его сделали бы меня презренной, и жизнь моя была бы отравляема ежечасно стыдом, ревностью, страхом, раскаянием. Строго вопрошая себя по этому поводу, Консуэла поняла, что в ней не осталось никаких иллюзий и не было даже затаённого чувственного влечения Консуэлета. Она не любила уже его в настоящем, боялась и почти ненавидела в будущем, которое могло только усилить его развращённость. Но прошлое было для неё до того дорого, что душа и жизнь её не в силах были от него оторваться. Он стоял отныне пред ней, как изображение, напоминавшее ей обожаемое существо и дни, полные наслаждений. И, подобно вдове, которая тайком от нового мужа засматривается на портрет первого, она чувствовала, что умерший живучее в её сердце, чем живой.